Какой-то седовласый, но моложавый покупатель гонялся за ней, тщетно пытаясь пометить ее куском охлажденной говядины. От восторга и недоумения он так скрежетал зубами, что они крошились, осколки сыпались и прилипали к свежему мясу. Смирнов шел к охранникам. Две фасовальщицы с восторженным пением покинули свое помещение, прихватив большой кусок сала и вырванную ими батарею парового отопления. Разбежавшись, одна из них бросилась на пол, подложив под себя сало, Другая вспрыгнула ей на спину, подняв батарею над головой. Используя инерцию своих тел и скольжение сала, фасовальщицы поехали по полу по направлению к кассам. На подъезде фасовальщица метнула батарею в колено преклоненного покупателя. Батарея снесла ему пол головы. Забрызгав мозгом спину той самой кассирши с яйцом, Смирнов шел к охранникам. По-прежнему, держа на ладони серо-коричневое яйцо и, совершенно не обращая внимания на стекающий по ее спине мозг покупателя, Кассирша вытащила из волос медную шпильку и стала бережно трогать ею яйцо, всхлипывая, и бромоча раскол. Раскол, быстрый раскол, нужный всем нам раскол, но яйцо и не думало раскалываться. Смирнов поравнялся с охранниками. Рев и восторженные крики разнеслись по супермаркету. Рыжий охранник театрально взмахнул своей порезанной левой рукой, кровь его попала на лицо Смирнова. Во как! — одобрительно кивнул очками Смирнов, не останавливаясь, — Раскол, раскол, быстрый раскол, хороший раскол! — бормотала плача Сирша, Рыжий охранник театрально тряс окровавленной рукой, восторженно шепча что-то. Его напарник, по-прежнему закрыв лицо руками и слегка присев, издавал горлом резкие отрывистые звуки. В супермаркете пели, плакали и молились. С двумя пакетами сосисок в руках Смирнов вышел из супермаркета.